Глава восьмая. Выхожу из бакалеи. 82 год, шестой этаж ИППана. Выхожу из бакалеи. Про курс доллара мы поговорили, сказал я Паша. Теперь давай одели, Давай, с готовностью согласился он. Хотя стой, тебе же говорят сегодня в первый отдел таскали, да? «Надо же, как быстро в нашем заведении слухи размножаются», — со злобой подумал я. Но вслух сказал вполне доброжелательные вещи. «Ну, таскали, и что в этом такого? Можно подумать, что ты там никогда не бывал». «Бывал», — задумчиво согласился Павел. «Но не так быстро. Через год после прихода сюда. А тебя что-то сразу потащили. И это наводит на некоторые мысли». «Меня хотят пристегнуть к теме Крот», — раскрыл я карты. «А для этого надо вторую форму. Вот для этого и таскали. Первичная проверка на вшивость. — Крот, — удивился Павел. — Крут штука серьезная. Туда многие хотели бы попасть, да не берут. — Признавайся, какая у тебя мохнатая лапа есть в нашем ИПП? — Не поверишь, но нет у меня никакой лапы. Мне этот разговор быстро наскучил, и я постарался его свернуть. Так что будем считать это чистой случайностью. Про это то будешь слушать или как? — Буду, — буркнул он, доставая сигарету из кармана. И даже догадываюсь, о каком. Мишка ко мне сегодня подходил уже с этим делом. Значит, ничего, кроме цены, пояснять не надо. Я сторговался на две триста, значит, с нас по 1150. сто пятьдесят. Осилишь? Двести придется из заночки взять, — вздохнул он. Тогда осилю. Как аппарат делить будем? Перешел он к прагматике. Думаю, что поровну, — ответил я. Неделя у тебя, неделя у меня. Да и там же еще декодер надо спаять а то изображение черно-белое будет». «Декодер — это правильно», — одобрил мои слова Паша. «Ты система техник, тебе и карты в руки. А насчет использования у меня предложение есть». «Слушаю, со всем вниманием», — ответил я. «Надо же отбивать вложения. Может, киноклуб какой организуем? За вход бабки будем брать. Рубль народ с легкостью отдаст и два». «А помещение?» «С Наумычем можно будет согласовать. Он как раз по таким проблемам специалист». «Тогда с ним тоже делиться придется, предположил я. «Куда ж без этого?» — отвечал Паша. «Как говорится в народе, хочешь жить — умей делиться. Тогда давай так, на тебе на Наумыч...» «Хотя подожди, к нему ж с бизнес-планом надо идти. Окупаемость, норма прибыли, все дела...» «Это я до завтра сочиню. Тогда вместе пойдем. И завтра привозим деньги и забираем шарпу Михаила». На этом мы и расстались. А меня... «Еще на обратной дороге», — отловил тот самый Наумыч. Он разговаривал с каким-то научником рядом с лифтом, а когда увидел меня, сделал знак, чтобы я притормозил. «Камак», — сказал он мне, распрощавшись с научником. «То есть Петр, конечно. У меня такой к тебе вопрос. Что ты в первом отделе сегодня делал?» «Блин», — подумалось мне. «Я скоро язык сотру, объясняя, что там делал. Это уже четвертый вопрос про это дело». В двух словах объяснил и задал встречный вопрос. «Так это значит, не вы меня подписали на крота?» «А я думал, что вы...» «Это через мою голову кто-то сделал», — недовольно отвечал Наумыч. «Надо выяснить, кто...» «Ладно, проехали. Как идут дела с персоналкой?» «Надо же, не забыл!» «Блоксхема готова. Задание Ишаченкову и Изотову выдано. Все развивается в точности в соответствии с вашими указаниями», — отчитался я, немного забежав вперед. «Ну-ну», — ответил он с непонятной интонацией. «Шустрый ты парень, как я погляжу!» «Стараюсь, Семен Наумыч», — вытянулся я по стойке смирно. «Жизнь заставляет». Но, ну -ну, — повторил он. «Иди дальше старайся». А когда я вернулся на свои антресоли, меня ожидал небольшой сюрприз. Вместо девочки Олечки на ее месте восседала Нина. «Ага». «Не ожидал?» — подколола она меня. «Меня сегодня сюда перевели. Буду теперь вникать в вашу автоматизацию». «А Ольгу на твое место?» — спросил зачем-то я, хотя ответ был очевиден. «Да, ее на мое место». «Ну, тогда пошли в экранку. Я тебе экскурсию по нашим достопримечательностям устрою». И мы спустились по винтовой лестнице, а Шурик со Скольдом проводили нас внимательными взглядами. «Я вот прихватила на всякий случай», — по дороге сказала Нина, вынув из кармана комбеза квадратик из фольги. «Ух ты!» — восхитился я. «Импорт! Класс!» «Теперь твое обучение вдвое быстрее пойдет. Сами понимаете, что диванов в экранных комнатах предусмотрено не было, так что пришлось обойтись походным вариантам и в сокращенные сроки. Дверь я, конечно, запер на кремольеры, но они ведь снаружи тоже открывались достаточно легко. «Что-то ты во все тяжкие пустился», — заметил мне Аскольд спустя некоторое время. «Хоть бы конца рабочего дня подождал». «Не могу, Вульф», — отвечал ему я. В конце дня у меня срочные дела имеются. Что, завидуешь?» «Есть немного», — признался он. «Я слышал, ты видик покупаешь у Мишки?» «Есть такое намерение», — ответил я. «У него еще и телевизор есть, как я знаю. Если уж брать, то комплектом. Возьми, короче, меня в дулю, Вместе будем дела крутить». «Телевизор, наверное, подороже видика будет», — задумался я. «Если добавишь тысячу, то хватит», — сообщил он. «Панас! Двадцать пять дюймов по диагонали! Шикарная вещь!» «Тогда Эдди Коттен не придется паять», — высказал я свое размышление вслух. «Чего?» — не понял Аскольд. «Если импортный видик воткнуть в наш телевизор, — пояснил я, — то картинка будет черно белой Стандарты воспроизведения у них разные. У них ПАЛ, у нас СЕКАМ. А если и то, и это импорт, то таких проблем не будет», — ухватил мою мысль Аскольд. «Лады?» «И еще у меня предложение есть по оптимальному использованию этого барахла». «Дай угадаю», — усмехнулся я. «Сбацать киноклуб и крутить там фильмы за деньги». «Угадал», — ответно усмехнулся он. «Только у меня еще и помещение для него на примете имеется для киноклуба. Если его в нашем институте сделать, одних проверок не оберешься, и в конце концов найдут до чего докопаться. А там, где я предлагаю, никаких проверок в принципе не бывает». «И где же это?» — заинтересовался я. «Только не говори, что в здании КГБ на Воробьевке. «Зачем на Воробьевке? удивился Аскольд. «Никаких Воробьевок. Улица Луначарского, 43-Б». «Так...» — начал соображать я. «Это что, психушка, что ли?» «Она самая», — спокойно отвечал он. Ее главврач Горлунд, мой хороший и давний знакомый, легко войдет в положение». «Долю поди потребует, высказал свои опасения я. — Куда ж денешься-то от этого? Но он много не запросит, — отвечаю. А с пациентами вопросов не возникнет. А то в колхозе у меня уже был один прецедент с товарищем оттуда. Даже с двумя сразу. Горлом со своими подопечными разберется, не волнуйся. — Кстати, кстати, — вспомнил я. Тот же самый Мишка предложил мне еще импортные шмотки. смотреть их надо в той же психушке. Подозрительно как-то у нас все нити туда сходятся. — Что за шмотки? — заинтересовался он. Да как обычно, джинсы с кроссовками. Давай вместе сходим. Мне б тоже надо. А вечером мать пришла с работы веселая и оживленная, из чего я сделал вывод, что вопрос с физруком то ли отпал, то ли перешел немного в другую плоскость. Да, вспомнила она. Тебя тут во дворе спрашивал один мальчик. Димон, что ли? Вспомнил я о своем обещании. Да, кажется, его Димой зовут. Что у тебя за дела с ним? Ничего особенного, на ходу сочинил я. «У него магнитофон барахлит!» Просил посмотреть. «Я же электрончик, в конце концов!» а -а -а -а -а, обрадовалась мама. «Ну, иди посмотри, а я пока пироги поставлю в духовку». И я спустился во двор. «А никого на привычном месте возле детского грибочка и не сидела. Ха, -а -а -а», подумал я. «Еда за желудком сама не бегает. Ты сам виноват, Димон!» И накаркал. Тут же вывернулся он из-за гаражей со своей привычной свитой из двух парней. «Смотри ты!» — сплюнул он сквозь зубы. «Не обманул, пришел. «Привычка у меня такая — свое слово держать!» — отвечал я. «Ну чего, будем матч-реванш играть? Как эти, метеоры с вымпелами в мультике!» «Слушай», — слегка сбавил тон Димон, «давай вместо реванша ты мне магнитофон починишь, и на этом разойдемся краями». «Ну надо же!» — пронеслось у меня в мозгу. «Выходит, что я матери-то и не соврал ни разу?» «Что за мафонта? – спросил я. «Кассетник», — ответил тот. «Романтик-306». «С ума сойти!» — продолжил я свою мозговую деятельность. «Я ж в предыдущей жизни именно эту модель изучил вдоль и поперёк, и с закрытыми глазами разберу и назад соберу». «Договорились?» — подал я ему руку, и он ее пожал. «Давай его сюда». Димон сделал знак одному парню из свиты, и тот мигом исчез. А когда снова материализовался, в руках у него было это самое чудо производства завода имени товарища Петровского. «Что за неисправность-то?» — уточнил я напоследок. «Звук плавает и пленку жуёт», — ответил Дима. «Началось дня три назад. До этого все нормально было». «Завтра в это же время будет готово», — ответил я и вернулся домой. «Во!» — потряс я романтиком в воздухе перед мамой. «Дополнительный заработок нашел. Ты у меня молодец, расцвела она. Иди, руки мой, пироги готовы. Начинка была двух сортов. Яблоки и мясной фарш. И то и это очень вкусным. Выпил чаю, грузинский за неимением чего-то более продвинутого, с пирогами. Сказал маме большое спасибо и отправился изучать Димонов романтик. Ну, я так и думал. Прижимной ролик и тонвал были засраны так, что дальше некуда. Вековечная проблема отечественного магнитофоностроения. Некачественная пленка марки Svema, или как ее там, Тасма, что ли. Если использовать продукцию фирмы Sony, ничего подобного не будет. Даже и баф с авгой подойдет, а Svema только и может что портить аппаратуру. Снял верхнюю крышку, протер ролики, подтянул пастик и перещелкнул прижимную пружину в соседнее гнездо. Вставил свою кассету для контроля. Все окей, можно и отдавать аппарат. Только торопиться не стоит. Пусть Дима подумает, что я целые сутки над его проблемой трудился. «А чего там у тебя с физруком-то?» Зачем-то решил я расставить точки над «е» во время вечернего чая. «Он ко мне больше не пристает», — сообщила мама. «Наверное, твой разговор помог». «Ну, не пристает и ладно», — ответил я. «Одной проблемой меньше. Меня, наверное, скоро в командировку пошлют. Возможно, что не на один день. Может, даже на месяц». «И куда ж тебя пошлют?» — всполошилась мама. «Одно из двух», — отвечал я. «Либо в Мурманск, либо на Камчатку».